Эпизод 20. «Что ты видишь?» — хрипло спросила ее Мэтти. Но Кира ответила не сразу. Ее глаза были закрыты, а пальцы двигались, как во сне. Иголка входила в ткани, выходила из нее. Входила и выходила. Он поднял голову и попробовал осмотреться, но его глаза заплыли. А когда он поднялся, кровь все еще текла из носа, поэтому он застонал и вновь лег когда он ложился то почувствовал как слабое тельце щенка пошевелилась у него за пазухой Мэтти никогда не чувствовал такой всеобъемлющей грусти его первая собака умерла в старости мирно и в полной готовности к этому но шкода был всего лишь щенком он только начинал знакомиться с жизнью он был таким веселым любопытным и игривым казалось невозможным что совсем скоро он станет безжизненным тельцем Но это так, подумал он. Все вызывало у него грусть. Деревня, которая больше не была такой прекрасной, как раньше. Кира, которая не была молодой, энергичной женщиной, которую он всегда знал. А вождь? Он стал думать о том, что сейчас происходит с ним. Вдруг Кира как будто очнулась. Она зашептала. «Он идет. Он близко». Ее голос звучал совсем рядом, возле самого уха Мэтти, который лежал, свернувшись рядом с ней, но в то же время голос доносился издалека, как будто она удалялась от него. Вью, напутавший лодыжку, потянул его, впился в ногу, закрепился и выпустил вверх еще один побег. Новый росток, змеясь, выполз из кустов и обмотался вокруг его ступни, вождь не замечал этого. Он стоял неподвижно, прислушиваясь. Его глаза были открыты, но он больше не замечал кишащих мерзкими тварями деревьев и их ядовитых листьев. Не чувствовал вонючей темной грязи под ногами. Он видел красоту. «Кира!» — сказал он мысленно. Его голос было еле слышно, а губы опухли и покрылись открытыми язвами. «Ты нам нужен!» — ответила она. Она тоже говорила мысленно. Мэтти был рядом с ней и ничего не слышал, кроме тихого шума, с которым ее пальцы двигались над тканью. Там, дальше, сознание вождя встретило сознание Киры, и они стали приветственно кружить друг с другом словно два дымка. Мы ранены, сказала она, и заблудились. Я тоже ранены, меня тут держат, ответил он. После этих слов они опасно удалились друг от друга. Вождь уже чувствовал, что его обвивает в юн. Его колено согнулось от того, что в него впился в юн с острыми колючками. Он попытался дотянуться до него, но его руки тоже были связаны. С большими усилиями его сознание вновь коснулось ее сознания. Попроси мальчика помочь, сказал он. Вы хотите сказать Мэтти? Да. «Хотя это его не настоящее имя, скажи, что нам нужен его дар. Всему нашему миру нужен!» Мэтти почувствовал, что Кира рядом с ним пошевелилась. Она открыла глаза. Он видел, как она облизывает покрытые волдырями губы. Когда она заговорила, голос ее был так слаб, что он не мог различить отдельные слова. Он с трудом придвинулся к ней и приблизил ухо к ее губам. «Нам нужен твой...» Дар, прошептала она. Мэтья разочарованно откинулся назад. Он последовал совету вождя. Он не тратил свой дар понапрасну. Он не вылечил Рамона. Не вылечил вывихнутую ногу Кира и даже не попытался спасти своего щенка. Но теперь уже слишком поздно. Его тело настолько изранено, что он едва может двигаться. Он был не в состоянии согнуть свои стерзанные руки. «Как он теперь сможет наложить руки хоть на что-нибудь?» «Да и что он должен вылечить? Столько всего разрушилось!» В отчаянии он отвернулся от нее и скатился с одеяла на омерзительно воняющую грязь. Раскинув руки, касаясь ладонями земли, он лежал, ожидая смерти. Но тут его пальцы начали вибрировать.